и мы можем догадываться, что сами эти переговоры происходили, вероятно, в Крыму, то есть в русских владениях, соседних с Корсунью. Лев Диакон называет Кимирийский боспор отечеством Скифов или святославовых руссов, говоря, что греческие суда на Дунае отрезали им бегство в ту сторону. Оставляя за святославом некоторую вероятность по отношению к помянутому отрывку, Мы, однако, думаем, что еще с большей вероятностью можно отнести рассказанное в нем событие к деятельности святославого отца Игоря. Во-первых, отрывок повествует о порабощении князем варваров союзного и родственного племени. Это племя было, конечно, не что иное, как черные болгари, занимавшие восточные побережья Крыма. О подчинении же их киевскому князю впервые упоминается в Игоревом договоре. Во-вторых, тот же договор упоминают и о Корсунской области. Следовательно, владения киевского князя при Игоре вошли в непосредственное с ней соприкосновение с окончательным подчинением черных болгар. В-третьих, в договоре греки обещают военную помощь русскому князю. И мы уже говорили, что это без сомнения была помощь против общего врага, то есть соседних хазар. Подтверждение нашему предположению можно найти в известии Константина Багряна Родного, который говорит, что в случае нужды против хазар можно вооружить или Алан, или черных болгар. Недаром же варварский князь, если верить отрывку, легко помирился с греческим начальником и даже щедро наградил его. Может быть, хазарские отношения имели тут некоторую долю влияния? В-четвертых, Лев Диакон подтверждает связь Игоревой деятельности с восточной частью Тавриды. Он сообщает, что после поражения у берегов Малой Азии Игорь с остатками своего флота бежал в Кемерийский Боспор. Наконец, в пятых, Игорь является первым киевским князем, которого по имени знают византийские западные писатели, и, конечно, потому что это был князь предприимчивый, властолюбивый и жадный к добыче. Он предпринимал дальние походы и заставлял много говорить о себе и о своих руссах. Жестокость и жадность, высказанные им особенно по отношению к древлянам и причинившие ему погибель, весьма походят на черты, которыми анонимный отрывок «Не без примеси риторики» описывает его образ действия по отношению и к его таврическим данникам, то есть к черным болгарам но главное историческое значение его деятельности, конечно, было более важно, нежели разорение и вымогательство. Судя по всем данным, этот энергичный князь сильно подвинул вперед объединение восточнославянских племен под властью великого князя Киевского. Он-то и совершил, вероятно, полное подчинение черных болгар, так что следующий за ним договор Святослава с греками, или дошедший до нас отрывок этого договора, уже не упоминает о черных болгарах, а говорит прямо о сопредельности русских владений с Корсунской областью. Но кто были туземцы данного отрывка, несколько зависимые от греков, а в то же время соседние с князем варваров и подобные ему нравами. Очевидно, это была та часть черных болгар, которая обитала около греческих климатов и находилась под некоторым влиянием греков, хотя и не успела еще проникнуться большим сочувствием к их обычаям, а сохраняла обычаи, сходные с другой частью того же племени, то есть с руссо-болгарским элементом в Тавриде. Мы едва ли будем далеки от истины, если предложим в этих туземцах тот фульский язык, который во времена Константина и Мефодия, хотя исповедовал уже христианскую религию, однако еще поклонялся своему священному дубу и соблюдал прежние языческие обряды. По всей вероятности, и лет 70 спустя, то есть во время Игоря, этот народ еще недалеко ушел в усвоении христианских нравов, и все еще по своим понятиям и образу жизни был ближе к своим соплеменникам, также отчасти принявшим крещение, нежели к грекам или к соседним готам. Последнее уже во время Юстиниана I отличались преданностью христианству и были союзниками греков против утургуров-болгар. Малая симпатия к греческому господству и особенно племенное родство с Русью, конечно, увлекли фульских туземцев на сторону русского князя в войне с греками.